Глава 50. Как дерется истребитель? В середине апреля 1944 года немцы хотели ударом севернее Яс отрезать наши войска, находившиеся между прутом и серетом. В воздух поднялось большое количество наших самолетов. Немцы, в свою очередь, подтянули авиацию, завязались крупные воздушные бои. В первый день боев севернее Яс я полетел со своей эскадрильей на прикрытие наземных войск. К линии фронта направлялись 18 Хенкелей-111. Самолеты были новые, недавно выкрашенные в светло-зеленую краску. Видимо, они были подброшены сюда на подкрепление. Мы атаковали их со стороны Солнца. Немцы не ждали атаки, я решил сбить Крайнего в пятерке. Пристроился к левому бомбардировщику и открыл огонь, словно присосался к вражескому самолету. Немец завалил вправо и пошел к земле. Вражеская группа завернула на юг, к Яссам. Анализируя последние воздушные бои, я еще раз убедился, какое огромное значение для летчика имеет физическая выносливость. Резкие снижения с большой высоты на малую, минутные перегрузки, от которых порой темнеет в глазах – все это легко переносит физически закаленный человек. Иногда в бою, выполняя каскад фигур, на мгновение теряешь сознание. Придешь в себя сейчас же, включаешься в боевую обстановку и снова действуешь на любой высоте, при любой скорости, в любом положении – Это умение выработалось у меня благодаря спортивной тренировке. Даже во фронтовой обстановке я старался найти время, чтобы сделать зарядку. В бою стискиваешь зубы, задыхаешься от ярости, словно вступаешь в физическую борьбу. Нельзя давать волю гневу, надо держать себя в руках, иначе в горячке можешь допустить ошибку. Конечно, одной физической силы для победы мало. Воздушный бой – это проверка всех моральных и физических качеств советского летчика. Нужно обладать отличной техникой пилотирования, мастерством, а главное теми моральными качествами, которые свойственны советскому воину. В минуту, когда, казалось, я теряю последние силы, меня поддерживала одна лишь мысль. Я выполняю приказ Родины, воюю за правое дело Ленина-Сталина. В бою советский истребитель дерется до того мгновения, пока бьется его сердце, пока не иссякло горючее в баках, пока не израсходован весь боекомплект, пока самолет держится в воздухе. Владеет им и чувство боевого братства. Иногда после предельного напряжения в бою кажется, что ты не в состоянии драться, но взглянешь на товарищей, ведущих бой, и держишься. Уходить с поля боя, когда друзья еще дерутся, немыслимо. Большой моральной поддержкой для меня был голос земли. Когда, чувствуя крайнее нервное напряжение, я слышал по радио знакомый голос «держись», то сразу ощущал прилив новых сил.